Суньке. В годы правления Гуанде некий Сюцай Суньке, потерпев неудачу на государственных экзаменах, бродил в окрестностях Лояна. Сюцай — первая ученая степень в Старом Китае. Лоян — город в провинции Хэнань, вторая столица Китая в эпоху Тан. Случайно, выйдя на берег озера Вайван, он увидел перед собой большое здание, видимо, выстроенное совсем недавно. Прохожий объяснил ему, что этот дом принадлежит семье Юань. Подойдя к воротам, Суньке постучался, никто не отозвался. У ворот была маленькая пристройка, приемная для гостей. Суньке приподнял новый блестящий частотой занавес и вошел. Через некоторое время стукнула дверь, и в сад вышла девушка. Красота ее могла покорить любого с первого взгляда. Она была похожа на светлую жемчужину, впитавшую в себя лунные блики, на ветвь зеленеющей ивы, тающую утреннюю дымку. Стан ее был, как ароматная орхидея, орошенная ночной росой, лицо, как чудесная яшма, отмытая от земли, в которой она зародилась. Решив, что это дочь хозяина дома, Суньке стал украдкой наблюдать за ней. Погруженная в глубокую задумчивость, девушка сорвала цветок и остановилась, Так стояла она долго и вдруг произнесла вслух: Тот назовет его цветком забвения, а этот окрестит ростком тлетворным, но выскажу я тайные сомнения лишь белым облакам и скалам черным. В голосе ее слышалась грусть. Затем она направилась к дому и, проходя мимо приемной, неожиданно увидела суньке. В испуге и смущении она бросилась прочь и через мгновение скрылась в доме вышла служанка и спросила. «Кто вы и зачем пришли сюда на ночь глядя?» Сунька сказал, что намеревался снять здесь помещение. «Я не хотел смутить вас, и мне очень стыдно, что я испугал барышню», — добавил он. «Надеюсь, вы передадите ей мои извинения». Служанка сообщила об этом хозяйке, и та сказала. «Раз уж я предстала перед этим господином в таком затрапезном виде, простоволосой и без всяких украшений, Так нечего теперь прятаться от него. Попроси его подождать в зале, я немного приоденусь и выйду». Когда Сунька, очарованной красотой девушки узнал, что она хочет повидать его, радости его не было границ. «Кто эта барышня?» — спросил он служанку. «Это дочь уездного начальника Юаня», — ответила та. «В раннем детстве она лишилась родителей, и родни у нее не осталось. С ней только мы, слуги». Думает, она выйти замуж, да все нет подходящей пары. Через несколько минут девушка вышла к гостю. Принарядившись, она стала еще прелестнее, чем раньше. Приказав служанке подать чай и фрукты, она обратилась к Суньке. Если вам, господин, негде жить, можете перевести свои вещи сюда и поселиться у нас. И добавила, указывая на служанку. Если вам что-нибудь понадобится, скажите ей, все будет сделано. Суньке был вне себя от радости. Жены у него не было, а девушка произвела на него такое впечатление, что он тут же прислал к ней сваху. Девушка с радостью приняла его предложение, и вскоре они стали мужем и женой. Дом Юань был очень богатый. Золото, деньги, дорогие ткани, всего и не счасть. То, что у Суньке, жившего прежде в бедности, появились вдруг роскошные экипажи, превосходные скакуны, прекрасные одежды и редкая утварь, очень удивило его родных и друзей. Они стали приходить к нему, расспрашивать, но он не рассказал никому, как все произошло на самом деле. Суньке был человеком гордым. Он решил не сдавать снова экзамены, не искать славы и почестей, а стал вести разгульный образ жизни. Пил, веселился и прожил так три или четыре года, не выезжая из Луяна. Как-то раз он повстречал своего двоюродного брата Джан Сяньюня, Юня, отшельника, ушедшего от службы и мирских дел. Сунь Кэ сказал ему, «Мы так давно не виделись, и мне очень хочется побеседовать с тобой. Приходи ко мне, проговорим до утра». Джан Сяньюнь Юнь согласился и в условленное время пришел. Ночью, когда они уже собирались ложиться спать, Джан Сяньюнь Юнь взял Сунь Кэ за руку и грустно сказал: «Я учился у знаменитого Даосского наставника и кое-что узнал. Судя по твоим словам, поступкам, даже по внешности, тобой владеет бесовское наваждение. Но не знаю, что с тобой произошло. Прошу, расскажи мне все, что с тобой случилось, ничего не скрывая даже самого малого. В противном случае...» «Боюсь, тебя ждет большая беда!» «Ничего со мной не случилось», — успокаивал его Суньке. «Видишь ли, — продолжал Джан Сяньюнь. у людей есть сила света, Ян, а у бесов сила тьмы, Инь. Если в человеке духовное начало одерживает верх над чувственным началом, то этот человек живет вечно и никогда не старится. Если же побеждает чувственное начало, то человек сразу же умирает». У бесов нет телесной оболочки, потому что они целиком состоят из сил тьмы, а у бессмертных нет тени, потому что они целиком состоят из сил света. Какие силы победили, какое начало выиграло сражение, сразу видно по внешности человека. Глядя на тебя, я вижу, что силы тьмы заняли место сил света. Бесовское наваждение овладело твоим сердцем. «Сила света уже на исходе, разум и чувства твои угасают, в лице нет ни кровинки, жизненные соки истощены, корень жизни подточен, кости твои скоро иссохнут, ясно, что тобой владеют бесовские чары. Почему же ты таишься от меня и не хочешь рассказать всей правды?» Сунька был сильно испуган. Он рассказал Джан Сянь -Юню о своей жене Юань, и брат вскричал в волнении. Она и есть это бесовское наваждение!» Но что же теперь делать? Сколько я не думаю, сколько не вспоминаю, она не делала ничего удивительного, ничего необычного, возразил Суньке. Как могло случиться, что из всего рода Юань в живых осталась только она одна, сказал Джан Сяньюнь. Да и умы и поведение ее вызывают недоверие. Всю свою жизнь я бедствовал, возразил Суньке. «Жил в нищете и нужде. Только после женитьбы встал на ноги. Можно ли забыть все то, что она мне сделала? Как же быть?» Джан Сянь рассердился. «Тут с людьми не знаешь, как себя вести, а ты беспокоишься о нечисти. В Дзо Джуани сказано, люди сами привлекают к себе или прогоняют от себя нечистую силу». Дзо Джуань – комментарий к исторической хронике Чуньцу. Если в человеке нет червоточины, то нечисти ни за что с ним не совладать. И потом, суди сам, что важнее, чувство благодарности или твое здоровье? Сейчас ты в опасности, так чего же думать о долге по отношению к нечистой силе? Даже маленький ребенок может это понять, а ты все-таки взрослый человек. У меня есть волшебный меч, продолжал отшельник, которым можно сразить нечистую силу. При одном взгляде на него всякая нечисть обращается в бегство, и я неоднократно прибегал к его помощи. Завтра утром я дам его тебе. Когда ты войдешь с ним в покое твоей жены, она на смерть перепугается. Так же было когда-то с Ину, которая взглянула в волшебное зеркало Ванду. Смотри на велу древнее зеркало. Без этого ты не сможешь отделаться от наваждения. На следующий день Джан Сяньюнь вручил драгоценный меч Суньке и, прощаясь, крепко, сжал его руку. Выжди подходящий момент, сказал он. Суньке взял меч и спрятался в спальне жены, хотя на сердце у него было очень неспокойно. Внезапно юань проснулась и в гневе обрушилась на Суньке с упреками. Я спасла тебя от нищеты и голодной смерти, дала тебе возможность жить в спокойствии и довольстве, а ты забыл о благодарности и задумал недоброе. Даже собаки погнушаются мясом такого человека, как ты. Да разве тебе место среди людей?» Суньке был пристыжен и испуган. Понурив голову, он сказал, «Этому меня научил мой двоюродный брат. Сам я на такое никогда бы не решился». «Клянусь с этого дня никогда ничего не замышлять против тебя!» И он, обливаясь слезами, бросился перед ней на колени. Выхватив меч, Юань изломала его на куски с такой легкостью, словно это был стебель лотоса. Сунькая перепугался и хотел было бежать, но Юань засмеялась. «Вместо того, чтобы научить тебя тому, как должен вести себя благородный человек, этот щенок Джан Сян Юнь решил сделать из тебя негодяя!» «Когда он придет сюда, надо будет хорошенько пристыдить его. Но я знаю твое сердце. Ты ведь не такой, как он. Ты не должен был так поступать. Мы с тобой прожили несколько лет. Как же ты можешь сомневаться?» Суньке поверил ей и успокоился. Через несколько дней он вновь повстречал Джан Сянь «Заставил же ты меня дергать тигра за усы. Я чуть на тот свет не отправился», — сказал он двоюродному брату. Тот спросил о волшебном мече, и когда Суньке рассказал ему, как Юань сломала меч, сильно испугался и воскликнул. «Разве я мог это предвидеть?» С тех пор он так боялся Юань, что не решался зайти к Суньке. Прошло более десяти лет, и Юань родила двоих сыновей. Она очень строго управляла домом, не допуская никаких отклонений от заведенных ею порядков. Потом Суньке поехал в Джаншань, нанес визит министру Ван Цзиню, и тот рекомендовал его наньканьскому вельможе Джан Ван Цину на должность помощника. Вместе с семьей Суньке отправился к месту службы. Каждый раз, когда они проезжали мимо высоких гор, покрытых сосновыми лесами, Юань так смотрела вдаль, словно что-то угнетало ее. Когда они прибыли в Дуаньчжоу, Юань сказала. В нескольких часах езды отсюда, на берегу реки, находится монастырь Сяшань. В нем живет буддийский монах Хой Ю, который прежде служил нашей семье. Мы не виделись уже много лет, хотя он очень стар, но искусно угадывает судьбу и может спасти человека от неприятностей, помочь в беде. Заедем к нему, это принесет нам счастье. Хорошо, согласился Суньке. Когда они подъехали к храму, Юань была очень весела. Она переоделась, причесалась, нарумянилась и, взяв с собой двух сыновей, направилась в келью монаха. По всему было видно, что она очень хорошо знала эти места. Увидев старого монаха, Юань вручила ему нефритовый браслет. «Это старая фамильная вещь», — сказала она. «Монах был не в силах скрыть свое удивление». Когда они поели, с растущих поблизости сосен спрыгнули десятки обезьян и набросились на остатки пищи. Через мгновение они взобрались на деревья, цепляясь за лианы. Их крики походили на печальный смех. Юань была сильно расстроена. Схватив кисть, она написала на стене храма следующие стихи. «Великой милостью монаха сердца людей познала я. Путем волшебных превращений ушла из мира обезьян». Не лучше ли снова возвратиться на склоны гор к своим друзьям, где можно громко рассмеяться от взоров, спрятавшись в туман?» Кончив писать, она бросила кисть на землю и, схватив детей в объятия, громко зарыдала. «Желаю тебе счастья. Мы расстаемся навсегда», — сказала она Сунька. Сорвав с себя одежды, она превратилась в обезьяну и вскарабкалась на дерево. Добежав до лесной чащи, она в последний раз обернулась и скрылась из глаз. Сунька остолбенел от изумления. Долго стоял он, как громом пораженный, пока, наконец, крики испуганных детей не привели его в чувство. Тогда он стал расспрашивать старого монаха, и тот все объяснил ему. «Эту обезьяну, — сказал он, — я кормил, когда был бедным послушником». В годы Кай Юань Гао Ли Ши, фаворит императора, проезжал здесь, и обезьяна полюбилась ему за ум и находчивость. Гао Ли Ши, евнух любимец танского императора Сюань Цзуна, крупный политический деятель своего времени. Гао Ли Ши купил ее у меня за свиток шелка. Говорят, по прибытии в Лоян он подарил ее императору. Позднее от посланцев императора, проезжавших через наши края, я узнал, что эта обезьяна оказалась поумнее многих людей. Жила она во дворце Шаньян. После восстания Ань-Лушаня я долго не получал о ней никаких вестей. Да, не мог себе представить, что сегодня увижу ее. Яшмовый браслет мне когда-то подарил один малаяц. В те времена обезьяна носила его на шее. Я сейчас только припомнил это. Суньке был охвачен глубокой печалью. Он провел в монастыре несколько дней, а затем вернулся с сыновьями домой, так и не приступив к исполнению своих новых служебных обязанностей.